Тем не менее, чтобы попасть в Австралию, человеку разумному пришлось стать мореходом. Это вам не узкий пролив шириной в 5 километров между Африкой и Аравией. Минимальное расстояние между Сундой и Сахулом составляло 100 километров. То есть даже на горизонте с одного берега не могли видеть другой. Очевидно, какое-то время будущие австралийцы привыкали к морю, освоили рыболовство, научились пользоваться лодками, уплывая подальше от берега. Археологические раскопки подтверждают существование рыболовного промысла в этом районе уже более 40 тысяч лет назад. Кроме того, среди этих морякодов были и свои Рембранты. На островах Индонезии обнаружены самые первые полноценные наскальные рисунки. Возраст некоторых из них превышает 40 тысяч лет. И это не простые полосы пятна или отпечатки ладоней, а настоящие изображения животных. На стенах пещер изображены как отдельные животные, так и целые сцены охоты. Линия, проходящая посередине существующего ранее пролива между Сундой и Сахулом, называется линией Уолиса. Названа она в честь биолога Альфреда Рассела Уоллеса в середине XIX века, открывшего ее. По обе стороны от этой линии, в Австралии и в Азии, животный мир разительно отличается один от другого. Сотни миллионов лет эти земли были разделены многими километрами океана. Поэтому на них сформировались столь непохожие флора и фауна. Кстати, километров 60 от тех берегов находится и поныне остров Флорис. Он никогда не был соединен с материком. На этом острове найдены остатки первобытных людей маленького роста, чуть больше метра высотой. Помимо официального латинского названия, они получили прозвище Хоббиты. Оценки возраста найденных скелетов разнятся. Одни ученые считают, что им около 15 тысяч лет, другие до 100 тысяч. Неясно и то, встречались ли эти люди с представителями современного человека. По-видимому, они являются потомками австралопитеков, покинувших Африку сотни тысяч лет назад. Уменьшились же они, согласно закону, сформулированному зоологом Бристоль Фостером, закону островов. Согласно ему, некоторые типы крупных животных, попав на остров, со временем становятся меньше. А вот более мелкие животные иногда могут значительно увеличиться в размерах. Так, на острове Врангеля в Сибири были обнаружены останки карликового мамонта, а кости карликового гиппопотама на островах греческого Средиземноморья. В то же время на Мадагаскаре и в Новой Зеландии жили гигантские нелетающие птицы. Наиболее древние следы пребывания человека в Австралии сегодня скрыты под водой поскольку северное побережье древнего материка Сахул было затоплено с окончанием ледникового периода. Случилось это около 10 тысяч лет назад. Первые следы появления человека в Австралии датируются достаточно неопределенно, в интервале от 45 до 65 тысяч лет назад. Такой разброс датировки объясняется различными методами определения возраста артефактов. Согласно демографической оценке, волна переселенцев должна была насчитывать от 1300 до 1550 человек. При этом, возможно, поселенцы пребывали группами по полторы сотни человек в течение нескольких сотен лет и продвигались по континенту вдоль морского побережья. То, что первоначальное число аборигенов было невелико, показывают результаты исследования групп крови сегодняшнего коренного населения Австралии. Такое сочетание групп крови характерно для народов, ведущих свое происхождение от малочисленных групп и длительное время проживших в условиях изоляции. Австралийских первопоселенцев по праву можно назвать самыми развитыми людьми своей эпохи. Они не только умели охотиться, но и были искусными мореплавателями. Однако к моменту появления европейцев аборигены оказались одними из самых отсталых народов на планете. Вероятно, освоение материка привело к глубокой культурной переориентации. Они утратили навыки мореходов. Небольшие долбленные лодки или, куск... или лодки из кусков коры, а то и просто обычные бревна, использовались для плавания вдоль берега или на внутренних реках и озерах. К моменту прибытия первых европейцев, численность аборигенов по разным оценкам составляла от 755 тысяч до 3 миллионов человек. Некоторые указывают более скромные цифры, около 300 тысяч человек. На континенте существовало более 500 племен, говоривших на более чем 250 языках. Их языки не относились ни к одной из известных мировых языковых семей. Однако связь между ними лингвистам удалось проследить. В Австралии не было создано никаких племенных политических организаций, не существовало советов племен или вождей. До появления первых людей австралийская фауна развивалась в изоляции и чувствовала себя словно в заповеднике. Неожиданное появление нового хищника застало животных континента врасплох. Им нечего было противопоставить охотничьим стратегиям человека. 26 видов крупных животных исчезли во время заселения континента. Их образы сохранились лишь на доисторических наскальных рисунках. Вероятно, выжили только самые быстрые – кенгуру и эму, способные ускользать от охотников в условиях открытых равнин. По-видимому, охота сопровождалась и выжиганием степей. Это известно в том числе и из этнографических наблюдений XIX и XX веков. Эти пожары нанесли серьезный ущерб экосистеме Австралии. Все это привело к невозможности развития сельскохозяйственной революции на континенте. Но об этом поговорим позже. Природные контрасты не были так характерны для Австралии в те в далекие времена. Климат был прохладнее и в центре материка выпадало достаточно осадков, благоприятствующих богатой растительности. Там, где сегодня находятся выжженные солнцем пустыни, плескались озера и текли полноводные реки. В современной зоне влажных тропических лесов простирались саванны. Первоначальные райские условия, когда на каждом шагу пасется непуганная дичь, резко упростили материальную культуру австралийцев. Не было необходимости изобретать сложные орудия труда, вести хозяйство или создавать запасы. По-видимому, север Австралии произвел на первых поселенцев самое благоприятное впечатление. Теплый климат, обилие дичи и доступность воды. Со временем дисбаланс между растущим населением и уменьшающимся количеством дичи вынудил аборигенов двигаться на юг. Вероятно, путь до самой южной оконечности континента занял не одно тысячелетие. Маршруты расселения проходили по долинам больших рек, цепи озер и морских побережьей. Сначала заселялись прибрежные территории, а уж потом центральная часть материка. Память о древних миграциях сохранилась в мифах и преданиях аборигенов. Согласно этим мифам, у разных этнических групп Их предки пришли с севера из-за моря.